Оливер Сакс. «Пробуждение». Эпиграф. Памяти Одена и Лурии. И вот следует противоестественное новое рождение. Возвращение к жизни после болезни. Дон. Предисловие к первому изданию. Тема этой книги — Жизнь и ее превратность, возникшую определенных больных в совершенно уникальной ситуации, и значение, которое все это имело для врачевания и медицинской науки. Эти больные — те немногие, кто пережил великую эпидемию сонной болезни, летаргического энцефалита, разразившуюся в мире 50 лет назад, а реакции, которые наблюдались у них совсем недавно — были обусловлены приемом замечательного нового пробуждающего лекарства – леводизоксифенилаланина или леводопы. Жизнь и борьба с болезнью, не имеющей прецедентов в истории медицины, представлены здесь в форме развернутых историй болезни или, если хотите, биографий, составляющих большую часть книги. Историям болезни предпослана краткое введение, в котором я описываю природу их недуга, жизнь, какую они вели с тех пор, как заболели, и привожу некоторые сведения о лекарстве, которое до неузнаваемости изменило их жизнь. Этот предмет, как может показаться на первый взгляд, представляет весьма специальный и узконаправленный интерес. Но мне кажется, в данном случае это совсем не так. В заключительной части книги я, насколько было в моих силах, попытался показать далеко идущие следствия рассматриваемого предмета, следствия, которые затрагивают наиболее общие вопросы здоровья, болезни, страдания, заботы и условий существования человека вообще. В такой книге, как эта, книге о живых людях, неизбежно возникает трудное. Возможно, даже неразрешимая проблема. Как дать читателю подробную информацию, не нарушая профессиональную и личную тайну? Для этого мне пришлось изменить имена пациентов и название госпиталя, в котором они находятся, а также некоторые другие обстоятельства. Однако я постарался сохранить все главное и существенное, реальное и полное присутствие самих пациентов на страницах книги их ощущения, характеры, болезни, их ответы словом все критически важные черты их странного положения. Общий стиль построения книги, чередование повествования, размышлений, большое количество образов и метафор, примечания, повторы, отвлечения и сноски продиктованы самой природой обсуждаемого предмета. Моя цель — не создание системы или включение пациента в какую-либо классификацию, нет. Моя цель — нарисовать мир, точнее, миры, в которых волею судьбы оказались мои пациенты. Изображение мира, однако, требует не статичных или системных формулировок, но активного исследования образов и видов, постоянного движения в этом мире образов и сохранения притягательного центра такого движения. Стилистические и эпистемологические проблемы, с которыми пришлось столкнуться автору, были те же, которых писал Витгенштейн в предисловии к философским исследованиям, рассуждая о необходимости рисования ландшафтов, мысленных ландшафтов, с помощью образов и высказываний. Это было, конечно же, связано с самой природой исследования, ибо такой подход вынуждает нас пересекать широкое поле мышления в самых разных направлениях. Высказывания, помещенные в этой книге, как и следовало ожидать, представляют собой ряд набросков ландшафта, сделанных во время этих долгих и трудных блужданий. Одни и те же, или почти одни и те же пункты этого ландшафта, Рассматривались разных направлений и при этом делались новые зарисовки. Таким образом можно считать эту книгу альбомом набросков и эскизов. У меня по всей книге красной нитью проходит метафизическая тема — идея о том, что нельзя рассматривать болезнь как чисто механическое или химическое понятие. Болезнь следует осознавать как в биологических, так и в метафизических понятиях, то есть в понятиях организации и строения. В книге «Мигрень» я высказал предположение о необходимости такого двойного подхода, и в настоящей книге развиваю этот взгляд более детально идея не нова. Ее отчетливо понимали представители классической медицины. А вот сегодняшняя медицина делает упор исключительно на технические и механические средства, на механическую и химическую природу болезни. Это привело к невиданному прогрессу, но одновременно к интеллектуальному регрессу, к отсутствию должного внимания к нуждам и чувствам пациентов. Эта книга — представляет собой попытку обратить внимание на метафизику болезни или, во всяком случае, подчеркнуть ее важность. Писательский труд оказался неожиданно тяжелым и трудным, хотя мои идеи и намерения были просты и искренни. Но никто не может продвигаться вперед, если путь неизвестен или непозволителен, Порой бросаешь все силы, чтобы добиться правильного ракурса, перспективы, фокуса и тональности, и вдруг в одно мгновение все это теряется и исчезает неизвестно куда. Надо держать себя в постоянном напряжении, чтобы сохранить достигнутые ясности понимания предмета. Я не могу выразить возникшие передо мной проблемы, которыми теперь озаботятся мои читатели, более емкими и прекрасными словами, чем это сделал Мейнард Кейнс в предисловии к общей теории. Сочинение этой книги превратилось для ее автора в долгую борьбу. Читателей, если обращение к ним автора окажется успешным, тоже ожидает борьба с привычными штампами мышления и избитыми выражениями. Идеи, которые отображены здесь столь мучительно тяжело, В действительности очень просты и должны быть очевидны для каждого. Трудность заключается не в новых идеях, а в избавлении от старых, которые многообразно ветвятся, проникая в результате нашего прошлого воспитания во все уголки нашего ума и сознания. Сила привычки и сопротивления изменениям, столь великие во всех приложениях мысли, достигают своего апогея в медицине, в изучении наших самых сложных страданий и расстройств бытия, ибо здесь мы вынуждены наблюдать самые глубинные, самые темные, самые страшные составляющие нашей сущности, те, что мы не хотим видеть, и само существование которых столь часто склонно отрицать». Труднее всего осознать и выразить мысли, касающиеся этих запретных составляющих и пробуждающие в нас как сильнейшую тягу к отрицанию, так и самую проницательную нашу интуицию. Оливер Вольф Сакс, Нью-Йорк, февраль 1973 года.